Верни мою шапку. Орудовал в свое время в первопрестольной и в подмосковных селениях вор Мичка Хохан. Получил он свое прозвище за веселый нарыв, за любовь подшутить и над друзьями-товарищами, и над теми, чьи карманы очищал. Дружки не всегда оценивали его шутки по достоинству. Резать не резали Мичку. но часто поколачивали. Впрочем, так же частенько поступали и обчищенные им граждане. Но Хохот ни на кого не обижался, отплюётся кровью, пощупает свою опухшую от побоев рожу, ухмыльнётся беззубым ртом и снова за дело: воровать и подшучивать над людьми. Однажды услышал Митька сказку о Шапке невидимки. И так она на него подействовала, что затасковал веселый ворюга. Несколько дней даже на свой промысел не выходил. Захотелось видеть ли ему волшебную шапку. Отсиживался хохот в кабаке и разглагольствовал перед товарищами: "Эхма, заполучить бы шапченку невидимку, тыр в ней, что хош!" Никто не заметит, не споймает. И в хару никто не даст, и колом по рёбрам не двинет, и в кичу не засунет. Эх, воля вечная недоступная. В общем, поняли товарищи, спятел Митька. Теперь не он над ними, а они над ним стали почучивать да посмеиваться. А хохота не прошебить. заладил про шапку невидимку и даже не улыбается. Решил один вор отучить его от праздных мечтаний. Брякнул он в тихоря Митке, когда тот пьяный грезил в кабаке за тишие, что в городе Воскресенске на берегу Истры за двумя дубами есть заброшенная баня. Никто туда нос не сует, потому как проживает в ней. Самая лютая нежить во всей Московской губернии. Многие баньки, как известно, обладают шапкой невидимкой. Есть она и у того, кто проживает в бане на берегу Истры за двумя дубами. Рассказчик предупредил Митьку, что нежить та немного с придурью, то ли от старости, то ли от одиночества, и очень любит играть в карты. В азарте может не то, что шапку, а баню свою на кон поставить. Ни капельки не усомнило Митьку, это сказочка. Тут же собрался в дорогу. Прихватил с собой пару колод скраплёнными картами, сонал заголенище нож, заговорённый против нечисти, и отправился добывать себе шапку невидимку. посмеялась придурку в догонку воровская братва. И сговорилась собраться на потеху, когда Митька вернется ни с чем. Ждать долго не пришлось. Через пару дней объявился хохот у Подольской колоды в кабаке затишье. Свиснула братва своим сбор на камедь. Посмеялся вдоволь Митька над нами, пора и над ним подшутить. Расчитались воры, не вышло веселье. Хохот совсем очумелый вернулся. Глаза горят, будто все клады стеньки разина отыскал. Руки трясутся, того и гляди стакан выронит. А язык безумолчно чушь всякую мелет. По рассказу выходило, что отыскал Хохот заброшенную баню на берегу Истры за двумя дубами. Как велено ему было, вошёл он туда, снял с себя нательный крест Да Зажежок на полу шея свечей и достал колоду кроплённых карт. Потом стал произносить заученное заклятие. Пришла четвёртая банная смена: чур на чур и нет чура. Я не чараюсь, и ты ко мне выходи. Все масти в колоде тебя дожидаются. Только договорил, Как вынырнула из темного угла мокрая собака и заявила: "Коль нет чура, тогда играть будем". Дряхлым оказался банник, совсем зоркость потерял, не заметил, не прощупал крап на картах. А как все шесть свечей догорели, он и вовсе щенком не смущленным сделался, согласился против миткиного ножа. свою шапку невидимку поставить. Ра играл нечистая сила, сбылась мечта охота, заплакала от обиды банник и отпустил Митьку с миром. Иглянулась недоумение братва: "Ну так где ж твой выигрыш? Скажи, добычу?" Митька по-детски улыбнулся в ответ и протянул товарищам пустую ладонь. Да вот же моё, шапка-невидимка. Еуж ты не разглядели. Вытаращили воры от изумления глаза, стали перешёптываться. Худо дела брацы. Да за всем заколдобело, да не в цвет уходил хохот, да зуба скалился, да веселился. Осокрушались воры, что товарищ конец разума лишился. А сделать ничего не смогли. А Мичка будто и не заметил сочувствия своих грузков. На другой день отправился он на дело. Хотели его воры остановить, да разве убедишь оглашенного придурка? Думали, что сразу погорит хохот. Но прошел день, другой, а Мичка на воле и запела воровская струна: Гледика. Во всю ухо хохота масть пошла. Что ни ты рок, то фарт. А мичка после каждого дела веселился и похвалялся. Это мне шапка невидимка помогает. Ну что ответить о чумелом уподобное? Давно известно: у везения век короткий, даже для дураков. Право оказались бывалые воры. Через несколько дней После возвращения Хохота из Воскресенска он вдруг заявил товарищам: сон плохой видел. Ищет меня старая нечисть, требует банник вородить ему шапку невидимку, грозит при этом наказать за краplённые карты. Ох, чую я, ищет он меня, даже не видямого под шапкой. Попытались воры успокоить придурка. А тут знай свою не именовать беды и на каркал. Разбудил на свою голову лиха. Поймали на краже митько и измордовали так, что 3 дня отлёживался. Бредяли, всё закрушался. Как же они меня поймали? Я же невидимый. Только встал на ноги и пошёл на дело, снова беда. Поймали на горячем. Полицию не сдали, зато разъярённая толпа отвела душу. Кое-как дотащился Митька до своего логова и сказал товарищам: "Помираю. Сегодня ночью явится коянный багник. До рассвета обменяет он ваш заговорённый нож на свою шапку-невидимку. Помните моё слово, братцы". Последнее, что разборчиво прошептал Митька Хохот: "А всё-таки я её заполучил". Утром, когда явился околоточный надзиратель, чтобы удостовериться в Митькиной смерти, под правой рукой покойника вдруг обнаружился заговорённый нож. Под левой рукой находилась колода кроплённых карт. Как оказались они здесь? Никто из митькиных товарищей ответил ни звука.